Глава седьмая Просыпалась я под ароматы пригорелой яичницы. К сожалению, это входило в привычку. Насколько понимала, плюсом к обычной схеме ухаживания сегодня Лёша решил кухню спалить. Поднялась, понимая, что сейчас задохнусь, и, открыв створку окна, поплелась к нему. По пути передумала и зашла в ванну, чтобы сполоснуть лицо и расчесаться. Через семь минут вошла в кухню, чтобы увидеть, как Мартынов яичницу выбрасывает в мусорное ведро. Слава богу, что не мне ее скармливает. «Давай сырники приготовлю», — с улыбкой предложила ему, при этом добавляя. «С добрым утром!» «Так я же хотел тебе сделать сюрприз!» Чуть не плача, начал он. «Тогда их вместе приготовим, но без того, чтобы спалить квартиру. Прости, у меня плохо выходит. А я так хотел порадовать тебя. Сегодня до обеда я весь твой. Я учила и поставила тебе дополнительный плюсик. Ответила на его первое предложение, но игнорируя последнее. Дотопала до холодильника и взяла творог с полки. У бабушек на рынке утром вчера приобрела. Слушай, а в кино мы так и не сходили. Мне очень стыдно. Прости. Виновато выдал парень, присев на стул подставив руки под подбородок. Выглядел довольно мило. «Ничего страшного. Мы с тобой друзья. Я все понимаю», специально сказала, всматриваясь в его глаза. «Хотелось понять, правду ли», — сказал Макар. «Кстати, о Глебове. В гипсе навряд ли будет себе готовить, но и нянькой я не хотел остановиться». Пусть себе нанимает жену на час или кого просит, если смогут вытерпеть его невыносимый характер. А мне вот работу нужно найти. Ты не говорил со своей знакомой по поводу моего трудоустройства? спросила и взяла яйца, соединив с творогом, добавляя сахар, соль и ваниль. Перемешала и достала свой небольшой блендер, куда я без него? Подарок от бабушки на день рождения. Ой, нет, но сегодня точно переговорю. Кстати, в этот момент включила своего любимчика, приступая к взбиванию. Пока доводила смесь до однородной массы, видела, как Леша открывает рот, но только качала головой. Я ничего не слышала. Лишь когда убрала, уже спросила у него. Что сказал? Я ничего не слышала. Говорю, что хочу большего. Усмехнулась, совсем ничего не понимая. Он с утра такой странный. «Ты это про что?» «Про нас», — довольно заявил он, сексуально подмигивая мне. «А я подумала, что у тебя девушка есть», — закинула вновь удочку. «Мне все же было интересно, обманул меня Макар или нет?» «Впрочем, как и Леша». И если ответ утвердительный, то совершенно не понимала его поведения. «С чего такие выводы? Дома не ешь». Тебе чеки из кафешек показать? Если готов показать, значит, питается своим любимым фастфудом. Не изменяет своей любимой еде. Кстати, сердце подсказывало, что и мои сырники есть не будет. И зачем готовлю? Хотя лучше так, лишь бы не закидывать в себя его подгорелую яичницу и не пить ужасный кофе. Верю. И уж поверь в то, что достойнее тебя нет. Другие так, ни о чем. Поэтому я надеюсь на тебя. Ты правильная, домашняя. С тобой можно заводить семью, а с другими нет. Разговор мне вот совсем не нравился. Это он к чему? А с кем нельзя? Поинтересовалась, чтобы понять парня. Но то, что я понимала из его слов, казалось мне абсурдным. Хотелось убедиться. Например, с девушкой, с которой можно только спать. «И как ты их отличаешь?» «О, поверь, я точно знаю!» Весело заявил Мартынов, вновь подмигивая. Невольно вспомнила бабулю. Если бы она сейчас этот бред услышала, то сразу бы сказала, что лопуха ничему путному не научили. Но кто я такая, чтобы его осуждать? «Понятно», буркнула, понимая, что ничего не понятно. «Но с утра я не хотела забивать себе голову». Лучше не думать, делать вид, что понимаешь, игнорировать ненужное, и тогда до 31 августа можно пожить в гостях. Сформировала небольшие шарики из творожного теста и слегка их придавила. «Мне так нравится за тобой наблюдать», — услышала я. «Кстати, тебе идет это платье, ты в нем такая...» «Это сарафан», — перебила его. «Неважно, ты мне во всем нравишься». Решила, что разговор идет в неправильном направлении. Пора его сменить. «Леша, а ты бы чай...» Тут же замолчала, вспоминая, может ли он его приготовить или нет. Не хотелось бы потом на унитазе сидеть. Телефон у меня не тот, чтобы в нем что-то смотреть, а книг я с собой не взяла. Скучать не хотелось. «Да я мигом!» — начал он, и, подлетев к шкафу, снес чайник, который вчера заварила. Ох! И это ох означало, что стеклянный чайник упал и разбился. И это все вымывать мне. Обалдеть! подумала, понимая, как я классно чай попила. Не переживай, я мигом уберу заверил он меня и только дернулся, не пойми куда, когда я остановила его, схватив за руку. Ага, как же уберет он, чтобы мы тут еще утонули? Я сама. Сказала и направилась в кладовку за тряпкой и ведром. Кстати, у него последнего добра в хозяйстве не было. Пришлось свою старенькую футболку использовать, чтобы по старинке. В квартире у Мартынова в определенное время бегал робот, но так, делал видимость. «Вот я вчера и решила все в квартире перемыть. Не успела налить воды в ванной комнате» как увидела, что Леша уже у двери при полном параде, обливает себя мужскими духами, где только не прыснул. Странно, что в рот не залил. «А ты куда?» — поинтересовалась, понимая, что парень решил смыться. «На работу срочно полетел. Пришло сообщение от начальника. Нужно выезжать». Я, конечно, бросила взгляд на стену, вглядываясь в стрелки часов. «Семь утра». «Если что, рабочий день салона сотовой связи начинается с десяти утра. Какой помешанный на работе начальник, однако. Или Леша трепло. Ты же сказал, что сегодня с обеда работаешь. Не удержалась от вопроса. Напоминала себе ревнивую жену. Но меня так раздражало, когда кто-то хотел меня обмануть. Да там заболел один человечек, и я вместо него. И когда будешь?» Пока точно не знаю, как получится. Извини, пожалуйста, зайка. Постараюсь раньше, чтобы в кино с тобой сходить. Виновато выдал, сверкая глазками. Он вдруг бросился ко мне и быстро поцеловал в щеку, чего не ожидала. Убежал из квартиры. Я же стояла несколько секунд, а потом закрыла дверь и направилась на балкон. Что там Макар сказал про соседний дом? Думала, пока не добралась до своей цели. Уловив момент, когда Лёша вышел и посмотрел на наше окно, я поспешно присела. Затем парень направился куда-то вглубь домов, явно не в сторону дороги, как он показывал мне в первый день, рассказывая о своей работе. «Интересно», — подумала и поплелась в кухню, качая головой. Заставляла себя не думать о том, что сейчас произошло. «Тут чёрт ногу сломит, а я и подавно». В кухне я остановилась у стола, оценивая фронт работы. Даже не знала, за что хвататься. Пожалуй, первым делом нужно осколки убрать и пол помыть, а потом уже очередь сырников наступит. Что же, скучать не придется в ближайшие два часа.